Интерлюдия 10. Командующая Элис прибежал несколько ошарашенный ящер, показывая пальцем в сторону поселения. Ворота открываются. Мастер Легалас смог добраться до них, но времени мало. Туда сейчас стягиваются войска людей. Майнер с остатками кавалерии отступил. Сигнальный. С удовольствием и предвкушением сказала девушка, а на её лице появился дикий оскал. Трубы наступления. Тот же ящеролюд, который всё это время был рядом с ней, снял со своего пояса рог, набрал полные лёгкие воздуха, а потом издал боевой сигнал: три коротких и один очень длинный пора идти в атаку. Командиры десятков и сотен сразу же начали отдавать свои распоряжения и сыпать приказами. Необходимо было сначала сформировать строи, хоть это дело не особо долго. но всё же это время, которое будет потрачено с минимальным выхлопом. Но зато потом строи позволят отрядам выживать, бойцам в них прикрывать друг друга. "Лучники!" крикнула Элис, и из-за леса начали выходить сплошной цепью одним дружным строем лучники, буквально охватывая поселение в кольцо. Где-то лучников стояло меньше, там и концентрация противника была минимальна. Где-то их плотность была достаточно высока, чтобы ливнем стрел можно было прикрывать своих соратников. Стрелять по противнику без команды, не дать ему поднять головы, не экономить боеприпасы. Команды девушки начали передаваться по строю от лучника к лучнику, чтобы всё кольцо было в курсе, что они могут действовать и стрелять так, как только им захочется. И они стреляли. Неискончаемый поток разрезающих в воздух стрел, мчался в сторону стен, пронзая противников, что давили Реголаса и его бойцов. Еще был маленький шанс, что бойцы останутся в живых, а для этого нужно было спешить. «Пехота, в атаку!» — скомандовала Элис, после чего по заранее обговоренному плану дружные строи быстрым темпом устремились к уже полностью открытым воротам. Сражение на стенах уже разыгралось не на шутку. Десятки человек слетели уже только на внешнюю сторону, а сколько просто погибло или сброшено на другую, неизвестно. Не зря Леголас взял с собой одних из самых матерых воинов, которые могут променять свою шкуру в три дорога, если не дороже. Но все же терять их было сейчас бессмысленно. Их еще можно было спасти. а они потом очень сильно пригодились бы в остальных этапах сражения за деревню новичков. Отправившись следом за пехотой, Эли сорванула к воротам, держа возле себя пятерых бойцов в средних и легких доспехах. Ей не нужны были увольни, ей нужны были способные быстро передвигаться убийцы, которые смогут прикрыть ее в крайнем случае, если она будет очень сильно занята». Несколько сотен метров бешеной гонки, около десятка пролетевших мимо стрел противника, несколько погибших подчиненных, лежавших на холодной ночной земле. Всё это отделяло её от раскрытых ворот, на которых она смотрела с опаской. Сражение шло уже в помещении над самими воротами, а значит, те могли в любой момент с огромной скоростью закрыться, перекрыв путь третьи воинов, оставив их снаружи, а ещё третий во внутреннем кольце. Этого было нельзя допустить. Первая сотня с четвёртой по восьмую десятки на внутренние стены, не дать противнику завладеть механизмом ворот. Начала она разделять своих воинов, чтобы обеспечить контроль над механизмами. Иначе спокойно проследовать внутрь города у них не получится. Вторая сотня шестой по десятую десятки на внешние стены. Задача та же. Бегом, бегом. Первые две сотни тут же развалились, из-за чего стали крайне уязвимы. Но командиры этих подразделений были не дураки. Они моментально слились, образовав новую сотню воинов и продолжили теснить противника на улицах посёлка. Сам посёлок был не особо большой, несколько сотен домов, на паре десятков улиц. Контролировать со стен ото поселения проще простого, особенно с учётом того, что все дома, кроме строящегося донжона, были ниже уровня стен и улицы спокойно просматривались. По задумке Ящеров, что внесли свою лепту перед походом, необходимо было как раз полностью овладеть стенами, переместить на них кольцо лучников, чтобы те спокойно продолжали обстреливать, будто бы бесконечных воинов. А воинов противника оказалось больше, чем докладывала разведка, больше примерно раза в 2. Уровень обученности и опытности противника тоже были достаточно хороши. Повезло только с тем, что они не ожидали такого дерзкого, быстрого и мощного наступления. Пока сотня ящеров прорывалась на стены, Элис в голове пыталась проработать сразу несколько планов дальнейших действий. Хотя она прекрасно понимала, что планы нужны для того, чтобы по ним не следовать, всё же лучше иметь в голове проработанный порядок действий, который может помочь перевесить чашу весов удачи. Посыльный, крикнула она в сторону войска, а когда тот подбежал, тут же сказала ему, что надо сделать и кому передать её команды. Сейчас отправляюсь в сторону леса. Доберёшься до лучников, пускай начинают экономить боеприпасы и готовятся к совершению пробежки с целью занятия стен. Как только мы сможем хотя бы одну секцию стен около ворот отбить для себя, пускай сразу наступают и прикрывают нас. Могут действовать без моей команды, но не ранее, чем будет свободна одна секция стен. Я щеркнул и с огромной скоростью умчался в сторону стрелков. Теперь главное правильно расставить приоритеты во время сражения тут, возле ворот. Судя по звукам, механизм мы всё же получилось удержать на нашей стороне, но пару раз ворота начинали опускаться, перекрывая путь поселения. Четвёртая сотня на внешнюю стену. Снова она начала командовать и прерывалась лишь на одно мгновение, чтобы разделаться с противником, который решил напасть с фланга. пробравшись между двумя стенами. Пятая сотня на внутреннюю стену, разделиться каждой сотне на два отряда и начать полную зачистку стен выполнять. Крик командиров, дублирование команд, рассыпание строя с целью его перегруппировки. Вот теперь она могла больше не думать о стенах. Теперь это забота двух других командиров сотен и их заместителей. Если у них не получится, то они будут в ответе за это, а ей нужно было дальше руководить общим наступлением внутри стен, ведь генеральное сражение только назревает. Пока на войская Ново просто бросали отдельные отряды, чтобы сдержать их продвижение, основные силы скапливались на площади. Там быстро создавались баррикады, за которыми можно было спокойно прикрыть войска от вражеского натиска и стрел. Но противник не учёл одного. Кавалерия всё ещё была жива, а майор Уда этого был отдан указание, что если хотя бы два десятка воинов останутся в живых, то он будет обязан обеспечить помощь в наступлении. Для этого он должен был снова пойти в атаку на прежнем направлении. на недостроенный участок стены, перебраться через него, а потом ударить в фланг тем самым ослабив давление сил легионеров людей на основные силы Нова. Когда первый сегмент стен был оккупирован по приказу Элис, когда там появились первые стрелки и начали осуществлять поддержку своей пехоты, только тогда девушка решила начать выводить из-под стен свои войска, бросая их в атаку по направлению главной площади поселения. Вот теперь она и сама должна была вступить в бой, теперь она должна была просто стать центром для регулирования направления удара, где надо совершать натиск, а где надо немного отступить. За пару минут девушка оказалась на переднем крае, уже сама участвуя в сражении с последней группой противника, которую бросили на ее войска с целью растягивания времени. Но оно выходило у легионеров, оно выходило у этого поселения». Ведь они несли огромные потери, в то время как в строю войск Элис потери были равны около 1/5 от общей численности, без учёта кавалерии Майнера и девизионного отряда Легаласа. Легаласу в конечном итоге спасти не удалось, как и больше участия его отряда. На внешнем кольце стен не осталось ни единого члена его отряда, на внутреннем остался только зам с двумя бойцами. Но они были в крайне плачевном состоянии, так что их отправили в тыл, где были расставлены специальные палатки со знахарками. "За мной!" скомандовала девушка, и первая рванула по самой длинной улице посёлка, именно туда, где около 6 сотен легионеров судорожно пытались свалить огромное количество всякого хлама, чтобы затруднить наступление монстров. С жуткими воплями, криками два огромных строя сошлись, начав измалывать друг друга. Если в этом мире есть бог смерти, то он точно сейчас торжествует. Ведь у ящеров нет страха, они не знают больше пощады, а люди боялись. Их строи часто метались. Кто-то пытался отступать, но стоит позавидовать выдержке их командования. Они могли словом и примером вернуть в строй дрогнувших. Могли вдохновить, при этом точно понимая, где именно будет происходить следующий удар. Но очередного наступления майнера они не ожидали. Почти бесшумно и совершенно незаметно, словно их прикрывали сами тени, кавалеристы смогли войти в тыл противника и моментально перемолоть с полсотни человек, прежде чем враг понял, что его обыграли. Но стоило командирам начать реагировать, как кавалеристы тут же отступили, заставив несколько десятков легионеров начать преследовать их. Это и стало их проклятием. Почти целиком защищенные стены уже вовсю были усеяны стрелками, которые без перерывов поливали стрелами бойцов Империи. Раскрыв свой фланг, они подставились под смертельный ливень, в котором погибло еще множество воинов. Теперь дело осталось за малым — просто добить остатки бойцов противника, а потом пойти на зачистку донжона. Многократно усилив свой натиск, пехота иного начала сминать, давить и уничтожать в последнем рывке остатки очередного легиона Империи. Столько крови за такой короткий промежуток времени войска иного никогда не проливали. Но это был для них ценнейший боевой опыт, ведь хитрость смогла спокойно одолеть почти непоколебимую оборону поселения лишь с одной единственной брешью. Ворота данжона были закрытыми, чего и следовало ожидать. Деревянные ворота, усиленные металлическими ведущими, сложно было взломать, но иного выхода просто не было. Данжон хоть и был недостроен, но это была лишь самая его верхушка, через которую, если попытаться забраться, то можно потерять вообще всех. Вот тут пришлось реально попотеть топорщикам, которые ранее участвовали в лесоповале. Около часа они без конца долбили своими орудиями для убийств и труда по очень крепким, словно с помощью магии усиленным воротам, прежде чем появилась первая дырка. Далее дело пошло бодрее эту дуру начали расширять увеличивать в размерах чтобы через неё мог спокойно пробраться воин но этого было мало ещё около часа времени было потрачено на то чтобы выломать окончательно ворота и туда хлынул в последний раз поток воинов вырезая остатки сопротивления при этом не прикасаясь к мирным жителям ибо всем была дана чёткая установка мирных не трогать. Десять минут напряженных боев внутри крепости, десять минут яростного сопротивления, и вот он, почти достигнутый успех. Лишь одно единственное помещение осталось нетронутым, лишь единственный зал еще не был зачищен, и первой туда предстояло войти именно Элис. Набрав полную воздуха грудь, Девушка шумно выдохнула, и с полной уверенностью в себе и своих подчиненных она вошла внутрь, встретив одного единственного человека. «А вы молодцы!» — заявил Архимаг, который восседал за длинным столом, поедая ножку какой-то свежей зажаренной птицы. «Не думал, что у вас получится так виртуозно захватить это поселение!» «Опять ты!» разозлилась девушка, мгновенно жав со всей дури два своих клинка, а после немного расслабившись. Ты хочешь всех насунечь тожить? Зачем мне это? удивился архимаг. Мне лишь понравилось зрелище. Вы молодцы. Ну и защитники тоже хорошо старались. Так что у меня для всех есть подарок. Может, всё сложится немного иначе. Какой подарок? начала закипать девушка, медленно начав идти в сторону могущественного мага. "О чём ты?" "Системный запрос. Полное воскрешение павших за последние 3 часа." Хитро улыбнулся архимаг, и тут девушка поняла, какая именно магия была скрыта за ним, ведь у него были определённые системные права. "Выполнить." "Всё назад." Тут же развернулась девушка, ведь только она поняла, что именно сейчас произошло. Противник снова весь в строю, немедленно уничтожить его и помочь нашим. Бегом быстрее. Ну вот теперь посмотрим, усмехнулся себе под нос архимаг, делая очередной укус зажаренной ножки птицы. Что вы сделаете в такой ситуации? Вот только победа-то фактически за вами. А значит, и он может сюда заявиться. А, это будет уже интереснее.